Глава 86. Осторожней. Откуда они у тебя? Кан У перебирал в руках протянутые Сихуном камни чистой энергии. В сравнении с камнем, найденными в голове Эль -Куэро, эти два были гораздо меньше размеров, как и количество содержащейся в них маги. Но сейчас это было совсем не важно. Сихун умудрился найти не один, а целых два камня, которые в течение двух недель отчаянно искал он, отряд Хваран и Гильдия Дроуз. «Ммм, впервые я нашел его вчера. Мы с ребятами, как обычно, охотились». Но в какой-то момент мне показалось, что что-то идет не так. Как бы объяснить? А, я же говорил, что при нашей первой встрече у меня появилось какое-то негативное чувство по отношению к тебе. Да. Так вот, в этот раз у меня возникло похожее чувство. Ого. И последовав за этим чувством, я понял, что этот монстр какой-то странный. Странный? Да. В тот момент мы охотились на минотавров, но его внешний вид несколько отличался от обычного. Он будто был чернее и вел себя как сумасшедший. И поймав такого монстра, вы обнаружили эти камни? «Да, парень кивнул головой. Вы нашли два камня в одном монстре? Нет, сегодня то самое чувство вновь проявилось, и во время охоты мы заметили такого же странного монстра. Вот этот мы нашли сегодня!» Сихун указал на один из камней в руках Кан У. Парень погрузился в свои мысли, которые вращались невероятной скоростью. Такое же чувство ненависти, как при встрече со мной. Первое, о чем сразу же подумал Кан У – маги. Можно предположить, что парень ощущал негативный настрой по отношению к предметам, содержащим в себе маги. «Сихун, а когда ты увидел Эхидну, ты тоже ощутил подобное чувство ненависти, как и ко мне?» Он указал на спокойно сидящую рядом с ним Ихидну. Почувствовав, что на нее устремило все внимание, девушка удивленно наклонила голову на бок и потянула Кан-У за кончик рубашки. «Кан-У, ты меня ненавидишь?» «Нет, сейчас не об этом речь». «Нет, Ихидну я встретил впервые сегодня, но никакой ненависти по отношению к ней не возникло». Вот оно как. Значит дело один в магии. Хоть и хидна и относится к немного другому типу, она по-прежнему использует магии. Значит… Кан-У задумался, что еще объединяет его монстров за исключением магии, но в голову ничего не приходило. Кан-У погрузился в свои мысли и внезапно вспомнил слова Сихуна о том, что минотавры были чернее обычного. В них происходил процесс превращения в адских существ. Если магия попадала в тело человека, делает его демоном, то было бы совсем не странно, что попадая в тело монстра, оно сделает из него адское существо. Говоря «адское существо», ему в голову тут же приходили Гонча и Буэр. а С его губ сорвался короткий возглас. Ему показалось, что кусочки головоломки, словно пазл, складываются воедино. Осколок раскола. Он совершенно точно видел уведомление о том, что уничтожил осколок раскола, когда убивал адских существ. К тому же, при возвращении на Землю, он слышал голос ядра раскола. Осколок и ядро. Он думал, что эти две вещи непременно связаны между собой. А Сихун интуитивно ощущает существ, вышедших из раскола. Данная мысль имеет смысл. Ким Сихун был выбран системой Геи, которая запечатала силы Кан У по его прибытию на Землю. Роль Сихуна защитник он тот, кто заменяет понесшую ущерб систему. Система Гея была предназначена для того, чтобы блокировать попадание на землю осколков от раскола, а именно адских существ. В таком случае было бы совсем не странно, если бы парень ощущал ненависть по отношению к таким существам. Значит ли это, что дьявольские учителя нацелены на создание своих осколков прямиком на земле? Теперь Кан У наконец-то понял, зачем они вживляют в монстров чистую силу. Парень лучезарно улыбнулся. Следовательно, Сихун может их найти. Пока что Кан У точно не знал, зачем они создают адских существ, но точно знал, что Сихун с легкостью сможет их отыскать. Изначально проблема напоминала поиск иголки в стоге сена, но внезапно все упростилось, потому что у него появился металлоискатель. Было вполне вероятно, что Сихун может ощутить монстров чистой силы на дальних расстояниях. Сихун. Кан-У схватил его за руку. Сейчас он ощущался как никогда полезным. Он впервые почувствовал, что получает какую-то выгоду от своих постоянных вложений. «Кан-У, ты должен мне немного помочь. Я готов помогать тебе сколько угодно. Что должен делать?» «Ничего, просто ходить рядом». «Что?» «Просто твое нахождение рядом станет для меня помощью». Если провести анатологию, то он является ничем другим, как навигацией. Проще говоря, было достаточно сопровождать Кан-У по направлению объектов, которым возникает чувство ненависти. Разумеется, в недалеком будущем он сможет сыграть куда большую роль, чем роль навигатора. Но сейчас было достаточно и этого. Более чем достаточно. к Ка Кан-У О да, неудивительно, что в прошлый раз в больнице вы двое показались мне подозрительными. В яблочко. А- Не успев получить объяснение, он заметил реакцию двух девушек. Лицо Хансоль внезапно побледнело, ее тело затрясло, а у НБ от переизбытка эмоций из носа хлынула кровь. Кан У осмыслил только что сказанное им. «Вот черт!» Он тут же отдернул от всех на руку. К «Кан У, если ты так говоришь, только не красней. Я приложу все усилия, да. Я буду везде следовать за тобой. Придурок, не красней, говорю!» Он отчаянно схватился за лицо, но было слишком поздно что-либо менять. «Ну и как это объяснить?» В сознании всплыло побленевшее лицо Хансоль. «Тогда встретимся завтра в первой половине дня». «Да, удачной дороги». «Кан У, а я точно не могу пойти вместе с вами». «Я же говорил, вероятно, мы пойдем во врата высшего уровня А. Чем больше людей мне придется защищать, тем опаснее будет». «А... Или ты уверен, что сможешь в одиночку противостоять монстрам А-класса?» «Нет, не уверен. Знаешь, что это значит?» «Хорошо. Меня зовут Кан Тесу. Хоть сейчас я не могу пойти с тобой, я не сдамся». «Правильно, я буду ждать тебя». Кан -у широко улыбнулся. Придумав примерный план, как ему разрешить возникшее недоразумение, он попрощался с Тэсу, Инби и Сихуном. Хоть парню и хотелось сразу же отправиться во врата, но до этого необходимо было кое-что сделать. Нужно разработать эффективный план. Врат много. Безрассудно ходить по всем вратам будет не особо эффективно. Если он расскажет об этом Йонджу и Хван Йон и не вместе разработать эффективный план действий, то дело пойдет быстрее и увереннее. Нужно бы съездить в Роуз. Пусть от его одного дома до офиса гильдии занимало не так уж много времени, даже пешком, он повернул голову в сторону стоящей рядом Хансоль Эйхидны. «Мне нужно сходить в офис Рэд Возможно, немного задержусь». «А я могу чем-нибудь помочь?» «Пока что нет. Большое количество людей будет только тормозить работу. Для создания эффективного плана не требовалось так много народу». Эхидна и Хансоль с жалостью на него посмотрели и кивнули головами. «Тогда мы пойдем домой. Будьте осторожнее». «Хорошо». Кан У помахал им рукой и развернулся по направлению к офису. Девушки, находясь в дверях, стояли и смотрели на удаляющийся образ парня, пока тот совсем не исчез. «Хансоль, ты выглядишь уставшей». «Ничего, не бери в голову», – произнесла девушка, погладив Эхидну по голове. Эхидна схватилась за подол ее платья. «Ничего, на самом деле, Кан-У тебе очень благодарен. У нас с ним особая связь, так что я знаю наверняка». «О, пр правда?» – Хансоль, покраснев и улыбнувшись, взяла Эхидну за руку. «Пора идти. Сегодня приготовлю то, что ты захочешь». «О, я люблю свинину». «Хей, хорошо. Тогда давай сперва сходим в магаз...» Девушка, не договорив, резко нахмурилась. «Вы кто?» Перед ними стояли взявшиеся из ниоткуда пугающие люди в красных масках. Их окружало 10 человек, одетых в настолько черные мантии, что не сливали с окружающей тьмой. «Спрашиваешь, кто мы?» «Тебе не нужно это знать», — продолжил второй человек. «Нам нужно только одно. вашей жизни. Сейчас вы должны просто позвать его». Они говорили прерывисто, дополняя слова друг друга. Их действия оказались настолько слаженными, что возникло чувство, будто ими десятью руководил один разум. «Позвать его?» Кан-У!» «Позови парня, за которым вы следуете, и тогда для вас все закончится!» Девушка прикусила губу. «Не могу. Не знаю, кто вы, но я не стану следовать вашим. Нужно просто позвать Кану. «Э, эхидно? «Подождите, я сейчас позову!» И Хидна, будто не понимая, в какой ситуации они сейчас оказались, спокойно закрыла глаза. С помощью особой связи, которой связан хозяин и призванное существо, она позвала Кан-У. «Он скоро будет!» «Мне нравится, что ты быстро соображаешь!» Страшные люди в масках хором засмеялись. Направлявшийся в Редрос Кан-У тут же вернулся обратно. «Вы кто?» Спросил Кан-У между незнакомцами и девушками. «Тебе не нужно знать, кто мы. Следуй нашим указаниям, и тогда мы даруем тебе смерть без мук!» Кан-У с интересом смотрел на людей в масках. «Вы ребята из девольской школы?» «Мы не обязаны отвечать. Тут мы задаем вопросы». «Вы говорите, как болваны?» Кан-У невольно улыбнулся. Хоть они окружили Хансоль и Эхину, волноваться было нечем. Никак не отреагировав на слова Кан-У, они продолжили свою речь. Как он и говорил, этот парень самодоволен. Пустозвон, не знающий жизни. Он получает от мира все, что хочет, пряча за юбкой ян «Да вы, как я погляжу, недалекие ребята!» Люди в масках зашли сзади девушек и схватили их со спины. Изогнутые кинжалы коснулись их шеи. «Осторожней!» – произнес Кан-У. Люди в масках усмехнулись. «Поздно!» «От твоих слов ничего не изменится!» «Нет, я не об этом!» Парень расплылся в широкой улыбке. «Это я вам!» Одна из рук Хиды превратилась в драконию, и она замахнулась ей настоящего позади человека в маске. Со звуком ломающихся костей он отлетел назад. «Не смей лапать меня!» Ихина с холодом в глазах опустила на него взгляд. Прикасаться ко мне может только Кан У.